Майк Резник Любитель закатов На человека Арла не больно-то похож. Да вы сами знаете, не все роботы сотворены по людскому образу и подобию. Но штуку, скажу я вам, он отмочил такую, что не каждому человеку придет в голову.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 Он ни разу не покидал рабочего места. Так что компания обратилась ко мне. По правде говоря, деликатное выражение «обратилась» означает, что меня разбудили посреди ночи, дали три минуты на сборы и сунули в автомобиль, тут же рванувшийся по направлению к центральному офису. Впрочем, я прекрасно их понимаю. Когда нужен козел отпущения, кандидата лучше начальника службы безопасности фирмы просто не сыскать». Так или иначе, паника царила, будь здоров. Кажется, покуда еще ни одно изделие компании не умудрялось пуститься в бега. К тому же Арло был робот непростой. За 12 миллионов долларов в него понапихали кучу всяческого добра, какого машина только сумеет пожелать. За исключением разве что колеса с белыми парадными шинами. А может и колеса были. Уж слишком быстро испарился этот негодяй. «Итак, слегка поунижавшись перед советом директоров и надавав им оптимистических обещаний, я приступил к небольшому предварительному расследованию. Побеседовал с сотворившим беглеца-конструктором, с руководителем технического отдела, потолковал с его сотрудниками, людьми и роботами. К моему величайшему изумлению выяснилось, что Аро продавал билеты». «Довольно тусклое занятие для штуковины ценой в двенадцать миллионов», — подумал я. Я оказался неправ. Арло работал в бюро путешествий. Он занимался организацией туров по солнечной системе и был агентом высочайшего класса. Время пути он высчитывал с точностью до секунды. Вес пассажиров и багажа — до грамма. Безошибочно бронировал номера в роскошных отелях Ганимеда или, скажем, Титана.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 Еще бы! Послушали бы вы, как Арла живописует красоты Калисто, или, скажем, э, странные образы, порождаемые непривычные рефракции венерианской атмосферы. Причем детали столь выпуклые, столь материальны, что, кажется, их можно пощупать. А его обворожительный голос. Ведь Арло из тех немногих роботов, что способны к речевой модуляции. Но мало того...